Глава 24. Марк смотрел на Хьюри. Невысокий, худой, страшный до безобразия. Чем он вообще мог понравиться Мэри? Как он мог очаровать ее, пленить? Он отошел от разбитой машины. Тачку намотала на столб так, что она буквально обняла его со всех сторон, пропустив как минимум на метр внутрь. Вообще, удивительно, что Хьюри удалось вылететь через переднее стекло и сохранить свое некрасивое лицо в целости и сохранности. Да, теперь Мэри точно сойдет с ума, если она, конечно, не врала про свою любовь. Марк повернулся в сторону дороги. Лечащий к нему черный форт отправил настроение в еще большую кучу говна. Наблюдая за стремительной походкой Губера, Марк посмотрел на Элайджу. Негр тоже пристально всматривался в своего напарника, машину которого обмотала вокруг дерева. «Интересно, кто первый узнал об аварии? Черный телохранитель или агент?» Но Тро подсказывала, что охранник. «Детектив Андерсон, вы можете мне объяснить, что здесь происходит? Почему я узнаю, что вы без моего ведома навещаете свидетельницу, а? Детектив?» Смотря на раскрасневшееся лицо агента, Мар вдруг понял, что тот обладает крайне чувствительной кожей, как обычно бывает у англичан или ирландцев, у рыжих в общем. Я как раз хотел сказать об этом, сказал он краем глаза, заметив, что Элайджи садится в машину. Но, как видите, немного опоздал. Что ж, ну бывает такое. Мне сегодня же нужен доклад по всему делу со всеми вашими версиями. Я повторяю, сегодня же! — ревел, как раненый Губер. — И молите Бога, чтобы мне он понравился. Это мое дело, и больше никакой самодеятельности не будет. Вы меня понимаете? Никакой самодеятельности. Да с ч е о такие нервы? Губер еле сдерживался, но надо отдать ему должное, он справился с собой. «Мы еле откачали Мэри от суицида. Вы понимаете, как это выглядит? Сразу после вас она наглоталась колес и теперь в шаге от того, чтобы оказаться наверху!» Марк молчал. «А теперь это авария. Вы, Марк, наверное, не чувствуете, что над вами стали сгущаться тучи. Сперва вы скрыли, что за домом была слежка, потом, что между Мэрией и охранником была интимная связь. Теперь вы ночью навестили бедную женщину, и после этого она чуть не отправилась на тот свет». а потом в ы е т е в ш и й в окно мертвый свидетель. «Да какой же он свидетель?» «Так, любовник». «Да, но он целыми днями сидел возле дома, а теперь он мертв. Вы понимаете, что оба человека, которые имели дело к этому преступлению, всего за одни сутки оказались в полной профнепригодности? Вы либо полный идиот, либо что-то потеряли к своей хватке, детектив». «А теперь послушай меня». — Выкормыш, мамин! — Когда ты еще в подгузниках ходил, я уже в полиции работал, и не тебе меня отчитывать. — Ну, это мы еще посмотрим, — холодно сказал Губер, немного отстраняясь и аккуратно поправляя галстук. — А я вижу, вы немного не в себе, да? Насколько я помню, вы вообще пристрастились к бутылке на определенное время. Говорят, это не проходит бесследно и крайне опасно для людей, в чьих руках буква закона. — Я смотрю, прыгать по головам ты уже научился, сопляк! Эй, детектив, боюсь, вы сильно ошибаетесь насчет своей неприкасаемости. Сейчас все несколько изменилось. Так может случиться, что ваша пенсия наступит чуть раньше, чем следует. Сколько вам лет? Марк почувствовал, как у него задрожали руки, как ярость подступала к горлу. Он отошел. Не хватало еще сорваться на этого ублюдка еще раз. Впрочем, наверное, ссорой к лучшему. Теперь он точно не будет путаться под ногами, мешая вести дело. Нет, ему потребуется время, чтобы написать донос, отправить его в управление, придумать что-нибудь такое, сделать так, чтобы это выглядело вызывающе. В общем, день максимум два, и только потом на него посыпется шквал верхнего помета. Да, день два. Этот выкормыш будет осторожен в оценках. Ему надо выглядеть красиво. И сейчас это его минус, так как ему, чтобы найти подражателя, красивым быть не нужно. Эх, и почему все агенты, которых он видел, были сплошь мудаками? Неужели они не все такие? Да нет, вряд ли. Просто ему попадается откормленная наглая сволочь. Тут Марк почувствовал, что начинает остывать. Он снова посмотрел на агента. Ему показалось, что тот был испуган. Марк улыбнулся. — Ну что ж, если перепуганный малец просто защищается... — А он... Да он действительно старый нервный алкоголик, срывающийся при удобном случае. Что ж, тогда будет правильнее попытаться договориться. Марк выдохнул. От ярости не о с т а в а л о с ь и следа. — Губер, я предлагаю вариант. — Ты просто не мешаешь мне. а потом забираешь весь результат себе. Я лично скажу, что ты сам нашел его. Теперь тут немного личного, так что поимку я тебе отдам. Договорились? — Твоя работа вызывает массу нареканий, — неуверенно сказал Губер. — Не дыми. Ты знаешь, что моя карьера в жопе, а ты же ничем не рискуешь. Все спишем на меня. Скажешь, что не смог остановить. Тебе поверят. Зато в случае поимки ты отыграешь в разы больше. Все, что я прошу, не мешай. И, возможно, немного страхуй. Это будет сложно сделать. Очень. Ну, ты же у нас агент ФБР, все в твоих руках, ответил Марк. Я подумаю над этим, детектив. Может быть, вы и правы, но я все равно доложу о вашем поведении. Только ты давай, без фанатизма. Бросил Марк и посмотрел в сторону Элайджи. Черный парень улыбался. Видимо... Он ругался с Губером чуть громче, чем следовало. Он запахнул пиджак и направился к негру. Наблюдая за ним, широкоплечий атлет медленно открыл дверь и сел в машину, заводя мотор. Марк подошел к его машине и облокотился на крышу. — Я смотрю, у тебя тут все под наблюдением, не так ли? — Работа такая, детектив. — А вы, смотрю, не сильно ладите с начальством? — Возможно. — И куда теперь? — В аэропорт. Мне здесь делать больше нечего. «Понимаю. Сюда приехал, чтобы убедиться, что он мертв? Не совсем. Я хотел посмотреть на тело». «На тело? Да. Я ведь знал Хьюри лучше, чем вы. Знал его привычки и его маниакальную склонность к безопасности. Что он очень редко превышал скорость, и тем более он никогда не ездил непристегнутым. А вот это интересное замечание. Да. Но, возможно, я и не прав. В любом случае, это уже работа профессионалов. Знаете, детектив...» а вы мне с и м п а т и ч н ы И, наблюдая за вашим рвением в этом расследовании, я подумал, может, не стоит идти до конца, а? Спасибо за откровенность, Элайджа. Ты ведь н е ч о т о не договариваешь, так? Ты же знаешь, кто его убил, да? Жаль, но... Мне надо ехать, — ответил Элайджа, словно бы не заметив его вопроса. Знаете, я всегда хорошо чувствую опасность. Этот город полон ею. з а б и т ею по самые легкие. Это очень плохое место, детектив. Я чувствую это. Марк посмотрел на Элайджу. Этот парень был неплохим помощником в этом странном городке. Такие чаще несут добро, нежели зло. Провожая его взглядом, Марк помахал ему рукой. Что ж, теперь у него в соратниках лишь ненавидящий его агент, да тупой мальчик Томми, которого можно смело посылать за утренним кофе.